Глава 11 Как Джордж раз в жизни встал слишком рано Джордж, Гаррис и Монмаранти не выносят вида холодной воды Джей проявляет героизм и решительность Нравоучительная повесть от Джорджа и его рубашки Гаррис в роли повара Страничка истории Учебное пособие для школьников На следующее утро я проснулся в 6 часов и обнаружил, что Джордж тоже не спит. Мы поворочились с боку на бок и попытались снова уснуть, однако из этого ничего не вышло. Если бы по каким-нибудь особым причинам нам было необходимо немедленно встать и одеться, мы, конечно, уснули бы мертвым сном, едва взглянув на часы, и проспали бы до десяти. Но поскольку нам еще добрых два часа было абсолютно нечего делать, и такое раннее пробуждение не имело ни малейшего смысла, то мы оба, вопреки рассудку, но в полном соответствии с общей извращенностью человеческой натуры, почувствовали, что умрем на месте, если пролежим еще хоть пять минут. Джордж рассказал, что нечто подобное, только еще хуже, случилось с ним полтора года назад, когда он жил на квартире у некой миссис Гиппингс, Однажды вечером его часы испортились и остановились на четверти девятого. Он не заметил этого, потому что, ложась спать, забыл их завести. Случай в его жизни весьма редкий, и повесил у изголовья кровати, даже не взглянув на циферблат. Все это происходило зимой, дни стояли очень короткие, и к тому же всю неделю над городом висел непроницаемый туман, поэтому, когда Джордж проснулся утром, Темнота кругом еще не служила указанием на время. Он приподнялся и снял с гвоздя часы. Они показывали четверть девятого. «Святители небесные, выручайте!» — воскликнул Джордж. «К девяти я должен быть в Сити. Почему меня никто не разбудил? Что за безобразие?» И тут он швыряет часы, и вскакивает с постели, и принимает холодную ванну, и моется, и одевается, и бреется без горячей воды, так как греть ее некогда, и затем вновь кидается к часам. То ли от сотрясения, полученного ими, когда они шлепнулись на кровать, то ли по какой-нибудь другой причине, неясной самому Джоржу. Только часы, застывшие на четверти девятого, пошли, и теперь показывали уже без двадцати девять. Джордж схватил их, И сбежал по лестнице. Внизу в гостиной было темно и тихо, ни огня в камине, ни завтрака на столе. Это было невиданное безобразие со стороны миссис Г. И Джордж твердо решил, что вечером по возвращении домой выскажет ей свое мнение на этот счет. «Пока же!» — он напялил пальто, нахлобучил шляпу, сунул под мышку зонтик и бросился к выходу. «Дверь была еще на крюке!» Джордж предал анафеме всех ленивых старух вообще и миссис Г в частности. И удивляясь, что в такой поздний, неподобающий для порядочных англичан час все в доме спят, откинул крюк, отпер дверь и выскочил на улицу. Он резво пробежал с четверть мили, и лишь к концу этой дистанции ему показалось странным и непонятным что на улицах так мало народу, а лавки заперты. Конечно, утро было очень мрачное и туманное, но это еще не основание, чтобы замерла вся деловая жизнь. Ему-то ведь приходится идти на работу. Почему же другие валяются в постели из-за таких пустяков, как туман и темень? Наконец он добрался до Холборна, ни единого амнибуса, ни одного открытого ставня и ни души вокруг, если не считать трех человек — полисмена, зеленщика с тележкой и возницы обшарпанного кэба. Джордж вытащил часы и воззрился на них. Без пяти девять. Он остановился и сосчитал свой пульс. Он нагнулся и ущипнул себя за ногу. Потом с часами в руке подошел к полисмену и спросил «Который час?» «Который час?» — переспросил тот, окидывая Джорджа откровенно подозрительным взглядом. «А вот послушайте и сосчитайте, сколько пробьет». Джордж прислушался, и башенные часы по соседству не заставили себя ждать. Как? Всего три. Возмутился Джордж, когда удары затихли. Ну и что ж? А вам сколько нужно? ответил констебль. Девять, разумеется, заявил Джордж, предъявляя часы. А вы помните, на какой улице живете? строго вопросил блюститель общественного порядка. Джордж подумал и сообщил свой адрес. Ах, вот оно что! сказал полисмен. «Ну так послушайтесь моего совета, спрячьте подальше ваши часы и идите себе по-добру, по-здорову домой. А дурака валять тут нечего». И Джордж в полном недоумении поплелся домой. Вернувшись к себе, он решил было раздеться и опять лечь в постель, Но, вспомнив, что придется снова одеваться, и снова бриться, и снова принимать ванну, предпочел устроиться в кресле и там поспать. Но уснуть он не мог. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким бодрым. Он зажег лампу, достал шахматную доску и стал играть с самим собой в шахматы. Но даже это занятие не воодушевило его. Время тянулось слишком медленно. Тогда он бросил шахматы и попытался читать. Убедившись, что читать ему совершенно не хочется, он снова надел пальто и вышел прогуляться. Улицы были так пустынные и мрачны, а встречные полисмены осматривали его с таким нескрываемым подозрением и так далеко провожали лучами своих фонариков, что ему стало казаться, будто он вправду что-то натворил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 Но вот настало утро, и эта перспектива почему-то представилась нам совсем не, не такой соблазнительной. Вода казалась слишком мокрой и холодной, а ветер пронизывал насквозь. «Ну кто первый?» — выдавил из себя Гаррис. Наплыва желающих не было. Что касается Джорджа, то он решил дело просто — скрылся в лодке и стал натягивать носки — Монмаранси невольно начал подвывать, видимо, испытывая глубочайший ужас при одной лишь мысли о купании. Гаррис же пробурчал, что потом будет чертовски трудно забраться в лодку. Затем он спрятался под брезент и занялся поисками своих штанов. «Вообще говоря, идти на попятный не в моих правилах. Ну и нырять мне тоже не хотелось. Еще чего доброго напоришься на корягу или увязнешь в уиле».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 Я уже собирался это сделать, но пока я собирался, дурацкий сук подломился. Я и мое полотенце с оглушительным всплеском шлепнулись в реку. И я с галоном воды в желудке очутился на середине темзы раньше, чем сообразил, что, собственно, произошло. «Ух ты!» Старина Джей все-таки отважился, воскликнул Гаррис, и это было первое, что я услышал, когда всплыл на поверхность. Вот уж не думал, что у него хватит духу. «А ты, Джордж?» «Ну как там? Ничего?» — крикнул Джордж. «Роскошно!» — прохрипел я, пуская пузыри. «Вы просто олухи, что не хотите купаться!» «Ни за что на свете не упустил бы такого случая! Почему бы вам не попробовать? Будьте мужчинами! Решайтесь!» Но убедить их мне не удалось. Во время одевания случилось призабавное происшествие. Когда я наконец-то влез в лодку, у меня зуб на зуб не попадал. И я так спешил натянуть рубашку, что в попыхах уронил ее в воду. Я пришел в дикую ярость!»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 мрачному негодованию. — Что? — заорал Джордж, вскакивая. — Остолоп несчастный! Не можешь ты быть поосторожней, что ли? Какого черта ты не пошел одеваться на берег? Такому разине не место в лодке! Давай сюда, Богор! Тщетно я пытался обратить его внимание на смешную сторону этого происшествия. Джордж порой бывает чертовски туп и не понимает шуток.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 Мы решили не готовить этого блюда, пока не обзаведемся упомянутыми кухонными приборами. К тому времени, когда мы закончили завтракать, солнце уже стало припекать. Ветер утих, и утро, казалось, решило оправдать самые смелые наши надежды. Почти ничто вокруг не напоминало о девятнадцатом веке. Глядя на реку, залитую лучами утреннего солнца,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 Меч был судьей и обвинителем, истцом и палачом, и за все, что брал, расплачивался только тем, что щадил, если ему было угодно, жизнь дающего. Но вот большая часть войск, приведенных баронами, собралась вокруг костров на рыночной площади,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 привезенные накануне вечером, и плотники сколачивают скамейки, а обойщики из Лондона стоят на готове с сукнами, шелками, золотой и серебряной парчой. И вот, наконец-то, по дороге, вьющиеся вдоль берега, приближаются, смеясь и перекликаясь зычными гортанными голосами человек десять дюжих алибарщиков. Это, конечно, войны баронов,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 И любопытные жители Стейнза облепили склон Куперхилла на противоположном берегу реки, и никто из толпы толком не знает, что тут происходит. Но все высказывают самые различные догадки о великом событии, которое должно совершиться у них на глазах, и некоторые говорят, что это счастливый день для всего народа, а старики недоверчиво покачивают головами,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 и подплывают ближе, насколько хватает смелости, большим крытым баркам, которые стоят на готове и ждут короля Джона, чтобы отвезти его туда, где он должен подписать роковую хартию. Наступает полдень, и в толпе, терпеливо, как и мы, ждущие много часов, разносится слух, будто коварный Джон снова ускользнул из рук баронов бежал из Данкрафтхолла в сопровождении наемников и вместо того, чтобы даровать своему народу какую-то хартию, намерен обойтись с ними совсем иначе. Но не тут-то было. На этот раз он попал в железные тиски и напрасно пытается ускользнуть. Вот уже клубится вдали на дороге облачко пыли, вот оно приближается, растет — и все громче становится топот множества копыт, и собравшиеся толпы зрителей расступаются перед блестящей кавалькадой нарядных лордов и рыцарей. И впереди, и сзади, и с боков скачут их йомины, а посередине король Джон. Он подъезжает к приготовленной для него барке. Его встречают. Выступив вперед знатнейшие бароны. Он приветствует их шутками и улыбками и милостивыми речами, словно прибыл на праздник, устроенный в его честь. Но перед тем, как спешится, он украдкой оглядывается на своих французских наемников и на обступившие его угрюмые ряды воинов, приведенных баронами. Может быть, еще не поздно? Свалить могучим ударом зазевавшегося всадника рядом с ним, кликнуть французов, броситься, очертя голову в атаку, застичь врасплох стоящие впереди войска и мятежные бароны проклянут тот день, когда они дерзнули выйти из повиновения. Более крепкая рука и сейчас еще сумела бы изменить ход событий. Окажись на месте Джона Ричард... Он выбил бы Кубок Свободы из рук Англии и еще сотню лет ей был бы неведом вкус вольности. Но сердце короля Джона замирает при одном взгляде на суровые лица английских воинов. И рука короля Джона бессильно падает на поводья. И он сходит с коня и занимает предназначенное для него место на передней барке. И бароны сопровождают его, сжимая руками в железных перчатках рукояти мечей, и вот уже подан сигнал к отплытию. Медленно покидают грузные пышно разукрашенные барки берег раннимида Медленно плывут они, с трудом преодолевая стремительные течения, и, наконец, с глухим скрежетом пристают к маленькому островку, который отныне будет называться островом Великой Хартии Вольностей. Король Джон выходит на берег, и мы ждем, не дыша, в глубоком молчании пока восторженные крики не оповещают нас о том, что краеугольный камень храма английской свободы заложен на долгие времена».